Глава 35. Дорогой Кейсука. я тебя обманула. Ты потерял память и был план использовать тебя, чтобы убить нашего бессердечного папашу. Придумал его мой старший брат, а я ему подпевала. Наш отец в самом деле человек страшный. Переехав в Токио, он заработал много денег. Несмотря на семью, маму братьев и меня... У него постоянно жили какие-то девицы, а то бывало и две сразу. Для них даже сделали отдельный вход. Девицы, естественно, мечтали о том, чтобы выжить из дома посторонних, и при каждом удобном случае поднимали крик, начинали рыдать и жаловаться отцу. В памяти о том времени, когда я была девчонкой, остались пронзительные крики девицы, хмурое лицо матери. Отец легко распускал руки, даже когда был виноват. Мать оглохла на левое ухо. От его оплеухи лопнула барабанная перепонка. Человек не должен убивать. Это против его природы. Сейчас, познав любовь, я никак не могу поверить, что однажды у меня появилась мысль любить человека, с которым я к тому же связана кровными узами. Это невозможно. Я думаю, что больше не способна никого полюбить. У меня больше ничего не осталось. Я все отдала тебе. У меня есть брат, намного младше. Он инвалид с задержкой психического развития. На его содержание и лечение нужны деньги. Ты ведь понимаешь такое? Надо было мне обо всем рассказать. Слова уже были готовы сорваться с языка, но я так и не смогла их произнести. Сколько раз думала открыться перед тобой, разрушить этот ужасный план и во всем положиться на тебя. Мой старший брат чертовски умен. Он разработал свой план до мельчайших деталей. Рассказал, что делать, если за четыре дня моего отсутствия ты так и не съездишь в Ниссиоги, если перед тем, как отправиться по адресу, указанному в правах, решишь сходить в районную управу и так далее. Я всегда гордилась, что у меня такой умный брат, но со временем стало ужасно бояться его. Это письмо я кладу в ящик комода. Просто отдать его тебе не хватает смелости. Я верю в то, что нагадал мне и Сан. У меня такое чувство, что я умру. И если план брата сработает, и я не сумею тебя остановить, жить все равно не буду. Поэтому я решила застраховать свою жизнь. Так что если план сорвется, о деньгах можно будет не беспокоиться. Конечно, я испорченная. Такое у меня в жизни было. Но я не жалею. Не говорю, ах, какой кошмар. С каждой женщиной может случиться такое, был бы случай или предлог. А я даже подгоняла брата, придумавшего этот план, когда он начинал сомневаться в успехе. Как я могла? Сейчас я не могу в это поверить. У меня с нервами тогда было не в порядке, я с ума сходила. Наша с тобой жизнь вернула светлое состояние души, которого у меня не было уже несколько лет. Оживила чистые чувства, пусть ребяческие, незрелые. Я снова стала искренней, настоящей. Но для брата и матери это стало несчастьем. До того, как мы приступили к реализации плана, брат не раз мне об этом говорил. Упрекал меня в слабости. Твердил, что я обязательно выживу из ума. Я презрительно смеялась над его словами, но так и не решилась поговорить с ним, чтобы он отказался от своего плана. До нашей с тобой встречи мне все время, начиная с отца, попадались какие-то уроды, И я поневоле стала думать, что все мужики одинаковые. Потому я сначала и согласилась с планом, который придумал брат, чтобы им отомстить. Хотя чему удивляться? Все естественно. Если я оказалась в этом веселом мире, какой еще у меня мог быть круг общения? Когда долго ведешь жизнь хостес, мужчины все до одного начинают казаться похотливыми козлами. Я представить не могла, что у меня может возникнуть к ним что-то вроде симпатии, не говоря уж о любви. Это просто невозможно. Я давным-давно позабыла о том, что это за чувство такое — любовь. Но ты совсем не такой, как они. Ты увидел во мне человека, полюбил меня. Мы с тобой жили так, что это уродское, коверкающее душу состояние, в котором я находилась, постепенно развеялось. Все благодаря тебе. Как здорово, что я тебя встретила. Сколько ни благодари, слов все равно не хватит. И если бы с тебя сделали убийцу, жизнь моя была бы кончена. Я не прошу прощения, но сделаю все, чтобы тебя остановить. Я говорила тебе, что жила в Мацусиме до окончания средней школы. Это неправда. И отец и мать — оба из Сиагамы. Сиагама, город в префектуре Мияги, где расположены острова Мацусима. В начальной школе я училась в Мацусиме, но отец нашел работу в Токио, и в следующий класс я пошла уже в столице. Помню, отец тогда говорил, сколько можно без толку торчать в деревне. Поедем в Токио, построим большой дом, заживете на широкую ногу. Помнишь, как-то мы сидели у нас дома, слушали арабески, и я говорила про Мацусиму? Вот когда надо было все тебе рассказать. В Токио дела у отца пошли в гору, но нам с матерью в Мацусиме жилось гораздо лучше. Отец выставил нас из дома после рождения Асаму, когда стало ясно, что с ним не все в порядке. Четыре-пять лет назад. Брат учился на медицинском, подрабатывал на медосмотрах, и в принципе этих денег на семью хватало. Но на брата все это сильно подействовало. Он стал каким-то диким. Гонял на машине, как сумасшедший, и в итоге сбил человека. Он был очень в себе уверен, но в тот раз сел за руль нетрезвым, да еще скорость прилично превысил. Пешеход, на которого он наехал, тоже был неосторожен, но брату это не помогло. Чего только он не наслушался от родственников пострадавшего. После этого характер у него совсем испортился. Матери, которая до этого только иногда подрабатывала при случае, пришлось включаться на полную. Я только начала ходить в старшую школу, но после этого случая сразу бросила, как мать не уговаривала меня этого не делать. Пошла работать. Думать об этом не хочется. Гадко, неприятно. Если стану об этом писать, получится, что вроде оправдываюсь. И все-таки напишу. Думаю, после этого ты меня скоро забудешь. Я была и хост, и моделью, и содержанкой. Какое-то время жила с американцем в Якогаме в районе Ямато. Мы там с тобой гуляли, когда ездили в Якогаму. Но тогда я себя не жалела, не считала такой уж разнесчастной. Не знаю, как сказать. Мне даже нравилось, что я вроде себя в жертву приношу. Однако брат и мать, похоже, думали по-другому. Они обозлились на весь белый свет за то, что жизнь, люди или судьба так с ними обошлись, и, наверное, думали когда-нибудь отомстить за это хотя нет может просто пришли в отчаяние но это было особое отчаяние холодное особенно у брата похоже он решил раз мы до такого докатились можно делать все что угодно потому как ниже падать уже некуда вообще то брат уже давно с презрением относился к людям смотрел на них как на никчемные существа лишенные воли и благоразумия поступив на медицинский Он стал относиться к людям еще хуже. Но он не прав. Когда я работала хостес, тоже думала, а может, так оно и есть. Но, встретив тебя, поняла, что на свете много замечательных людей, таких как ты, как Митарай Сан. Единственное радостное воспоминание — это как мы с тобой жили. До этого ничего хорошего в моей жизни не было. А жизни в Мацусиме добрых воспоминаний тоже почти не осталось. И все же есть один эпизод, который я помню до сих пор. Мы окончили начальную школу. После этого многие из нашего класса должны были перейти учиться дальше в другие школы, поэтому нам устроили прощальный вечер. На него пришел один учитель из другого класса, которого мы очень любили. И он нам сказал, что у девочек на мизинце привязана невидимая красная ниточка. Она соединена с человеком за которого девочка когда-нибудь выйдет замуж. Не знаю, как кого, но его слова глубоко тронули меня, крепко запали в душу. С ними я и отправилась на поезде в Токио. Может быть, там живет тот самый парень, с которым меня соединяет тянущаяся от мизинца невидимая красная ниточка? Нет, не может быть, а точно, подумала я. Но жизнь в Токио оказалась совсем не сладкой. Отцу повезло, дела шли хорошо, а мы с матерью, наоборот, прямо на глазах опускались на дно. Жизнь становилась все хуже, превращаясь в ад. Когда живешь в бедности и нет денег, времени на размышления не остается. Я совсем забыла слова учителя и не вспоминала о них, пока не встретила тебя. Какое счастье, что то чистое время ожило в памяти до того, как я превратилась в чудовище. Теперь я думаю, что та красная ниточка связывала меня с тобой. Если б ты только знал, как я рада. Как жаль, что я не встретила тебя раньше. Мы прожили с тобой так мало, всего четыре месяца, но это было настоящее счастье. Благодарю тебя и Бога за то, что мы вместе с тобой встретили день моего совершеннолетия, когда мне исполнилось двадцать. Спасибо. Спасибо большое. Думаю, ты мне не поверишь. Ведь я участвовала во всем этом ужасе. Но мне все равно. Потому что я прекрасно понимаю, что к чему. Я люблю тебя. Если мы больше не увидимся, будь всегда здоров. Пусть у тебя будет замечательная жизнь. Живи за себя. Из-за меня. Рёка. Что со мной? Никогда не считал себя особо сентиментальным, но к концу письма слезы застилали глаза, и я с трудом разбирал написанное. Почему всё так? Почему я, мужчина, не сумел предотвратить эту трагедию? Теперь мне всю жизнь раскаиваться, но никаким раскаянием не искупить свою вину. До конца дней я буду с молитвой вспоминать это письмо и так же плакать от раскаяния, как сейчас. Я до смерти устал. В душе пустота. Мысли были лишь о том, что из-за собственной глупости и неосмотрительности я лишился сокровища, которым обладал до вчерашнего дня. Выйдя из долгой слезливой прострации, я вдруг подумал о Масика, который принес письмо Рёка, и его слова «Вы можете делать что угодно?» но у вас больше нет доказательств. А письмо разве не доказательство? Почему же тогда Сюдзи, понимая, что письмо сестры, где она так откровенно написала обо всем, работает против него, не озаботился тем, чтобы просто порвать его? Понимая, что оно представляет для него опасность, он все-таки пришел сюда во враждебный лагерь. Пришел один. Получается, в этом парне живет рыцарский дух? Я вздыхал и думал, что ж, выходит, в этой истории нет злодеев. И, несмотря на это, появился такой ужасный план, и произошла трагедия. Что же это такое? Какие уроки я должен извлечь из того, что случилось? — Там есть еще что-то, — проговорил Митарай, изучая конверт. Я вяло протянул руку и нащупал в конверте что-то вроде книжечки. — Потряс конверт? Из него на мою ладонь выпал сложенный вдвое кусочек картона. Водительское удостоверение с фото. Теперь это была моя фотография. В графе «Домашний адрес» было написано район Сугинами, Нисиоги, Кита, пятый микрорайон, 1,15, апартаменты Йосина, квартира 201. Дата рождения — 9 октября 1950 года. Я быстро перевел взгляд на графу имя-фамилия и увидел Кадзуми Исиока. «Теперь, наконец-то, мы знаем, как тебя зовут, Исиока-кун!» — шутливо проговорил Митарай, заглядывая через мое плечо в водительское удостоверение. И в этот момент я сразу все вспомнил. Как называется дом, где я жил, что есть вокруг, свою квартиру, оставшуюся где-то далеко-далеко, и всю свою жизнь я чувствовал как окружавший меня мир окрашенный в серый цвет постепенно обретает многоцветье яркие живые оттенки как бы заново заполняли поле зрения и это ощущение не вызывало отторжения одновременно наша срека жизнь продолжавшаяся до вчерашнего дня стала казаться сладким ночным сновидением рожденным моими желаниями и мечтами долгим долгим сном я спасен Эта мысль давала понять, ты будешь жить дальше. До самого последнего дня я нисколько не сомневался, что мне скоро конец. А раз жизнь продолжается, то острота моего горя, какова бы ни была его тяжесть, когда-нибудь спадет. Потому что вся эта история — сон, который мне довелось увидеть. А где же друг, который появился у меня на чужой территории? Неужели он тоже исчез? Растворился, как сон? ведь он и в самом деле человек, далекий от реальности, персонаж из тех, что являются в сновидениях. На мое счастье, Митарай стоял рядом. До него можно было дотронуться рукой. Понадобилось много времени и мучительных переживаний, чтобы понять, что значила для меня происшедшая трагедия. Больше всего меня разбирала досада на собственную молодость и незрелость, с которой я ничего не мог поделать. Не будь я глупцом, я легко справился бы с заговором и спас Рёка. Возможностей для этого существовало достаточно. Это правда. Рёка всё время была рядом, в нашей тесной квартирке стоило только руку протянуть. А я только наблюдал за её страданиями, как человек, смотрящий в бинокль с расстояния в несколько километров. Потом я много думал об этом. Изводил себя, задавая вопрос, что ждала от меня Рёка. Добрые слова? Грубые объятия? Когда налетела буря и меня понесло течением, я лишь оглашала крестности громкими криками и не предложил река ничего, чем мог бы гордиться. И все же эта история заставила меня немного повзрослеть. Я увидел нити, которыми пронизан мир. Множество переплетенных и перепутанных нитей. Они разные. Бывают красивые, бывают грязные, и человек вынужден всю жизнь, перебирая их наугад, ткать из них шелковое полотно. Оглядываясь назад, я понимаю, что был никчемный, ни на что не способной марионеткой, которую подчинили чужой воле и заставляли исполнять танец смерти, дергая за протянутые из прошлого искусственные нити. Но в полотне, сотканном автором плана, объектом которого сделали меня, Оказалась одна ниточка, не входившая в его расчеты. И она перепутала бесчисленные приводы, обеспечивающие безукоризненное функционирование этого плана. Если б не красная ниточка Река не Митарай, в одиночку сражавшийся за меня Дон Кихот, с которым я случайно повстречался на чужой территории там на дамбе, я превратился бы в преступника. Сейчас я думаю, что ниточка на мизинце Река и в самом деле связывала ее со мной но она оказалась слишком тонкой. Спасла меня и оборвалась. Такова моя печальная история. Второй раз рассказывать ее я не буду. Ни за что. Нынешнее мое настроение можно передать словами Митара и давай послушаем что-нибудь спокойное. Арабеский Дебюси я слушать больше не мог. Поехал в Йокагаму и утопил диск в том самом канале. На похороны Рёка не пошел. С меня достаточно воспоминаний о тех днях, когда она была жива. Ни полиция, ни страховые агенты на горизонте так и не появились, чему я, конечно, очень благодарен. А вот смогло ли семейство Такака получить страховку за Рёка — это вопрос. Причина смерти на живое ранение, так что у страховой компании могли появиться вопросы. Или головастый Сюдзи и тут что-то придумал и сумел разрулить ситуацию. Конечно, я был готов отправиться в полицию, чтобы все рассказать, пойти куда угодно, но обошлось без этого. Река хотела, чтобы после ее смерти родные получили страховку. Это было ее завещание. Поэтому меня долго не оставляла мысль, была ли исполнена ее воля, получила ли семья деньги. Вместо Дебюсси я часто слушаю диск «Романтический рыцарь», который когда-то брал у Митараи. Он до сих пор у меня один из самых любимых. Когда после спокойного, неспешного начала каждый музыкант исполняет свое соло, овенчает композицию фортепиано Чика Кория, мне вспоминается Киоси Митарай, возникший тогда посреди ночи на дамбе Аракавы на бравом стальном скакуне. Аудиокнигу читал Максим Суслов.